Эпилог. «Вы его нашли?» — с волнением спрашиваю вошедшего в гостиную Эйдена. Энтони исчез больше полугода назад. Все это время мой муж пытался выследить мерзавца, но тому всякий раз удавалось уйти безнаказанным. Мюрель не выдержала заточения и потеряла рассудок. Однажды утром в темнице охранник обнаружил ее окоченевший труп. Жалости у меня не было, но и радости тоже. Внутри осталась пустота. «Нашли!» — подтверждает муж. Замечаю злость на его лице. «Что случилось? Неужели Энтони вновь удалось сбежать? Ты чем-то разочарован? Я жаждал самолично испепелить эту сволочь, но обнаружил только его вонючий труп в подворотне. Значит, он мёртв. Вот такая расплата настигла Фостеров за их злодеяние. Собакам — собачья смерть». Эйден подходит ко мне и дарит полной нежности поцелуй. Он садится рядом и с любовью смотрит на маленький комочек на моих руках. «Спит», — замечает дракон. Да, он подкрепился и решил отдохнуть, улыбаясь, глядя на сына. Наш маленький Айворс решил появиться на несколько недель раньше запланированного срока. Но, хвала богине, он родился здоровеньким. Как же его отец извёлся, пока малыш появлялся на свет, Позже он заявил, что не будет настаивать на рождении еще детей, ведь не желает, чтобы я вновь прошла через эти муки. Но когда прижимаешь к себе этот маленький комочек счастья, вся боль забывается. До родов мы жили во дворце. Императорская семья нас не отпускала, заверив, что под круглосуточным наблюдением лекарей всем будет спокойней. Я не протестовала. Как только сын родился, мы переехали в бабули на особняк. «Конечно, после Фостеров пришлось сделать ремонт, но это и к лучшему. Не хотелось, чтобы хоть что-то напоминало о них». «Ты не жалеешь?» В который раз задаю этот вопрос мужу. «Нет, мое место здесь», — отвечает Эйден и привлекает меня к себе, целуя в висок. Он ушел из стражей и вступил в должность хранителя врат Междумирья. «Это в разы сложнее и ответственности больше, ведь Сёмного так и не смогли найти». Братья под руководством императора вели тайное расследование по поимке демона и, кажется, обнаружили какие-то зацепки. Известно что-то про следованию, выпытываю у истинного, прижавшись к нему. Все нити ведут во дворец. Очевидно, что демон там. К счастью, я больше не видела его ни во сне, ни наяву. От воспоминаний меня и так бросает в холод. Надеюсь, что чудовище вскоре найдут. «У меня для тебя новость», — произносит Эйден, зарываясь в мои волосы. «Да? Какая?» Луара покинула дворец. Принцесса все это время находилась под защитой императора. Король с принцем ничего не смогли с этим поделать. «Куда она ушла?» — взволнованно спрашиваю у мужа. «Не могла же она вернуться в людское королевство?» Ничтожество, которое именует себя королем и принцем, нашли способ, как вернуть Луару поэтому она тайно покинула дворец и направилась в Джайдайские горы. Там её не смогут достать. От упоминания этого места по телу проходит озноб. «Но там же Райарах», — шепчу. «Хоть я и сомневаюсь в его безумии, но за подругу было страшно, ведь этот одичавший дракон может причинить ей вред». «Всё будет хорошо», — заверяет меня муж. «Я верю тебе», — говорю с нежностью. А что с островом? Вскоре состоится мировой суд, на котором будет признано, что ссылать женщин на остров — чудовищное преступление. Драконье общество потрясло известие, что человеческие мужчины избавляются от неугодных жен, отправляя их на практически мертвый остров. Поэтому они стали инициаторами борьбы за права покинутых жен. Думаешь, это возможно? С надеждой жду ответа мужа. Уверен. Нас прерывает звон в дверь. «У нас гости!» — усмехается истиной. «Кто?» В гостиную входит Амалия с заметно округлившимся животиком. За ней следует король лесного народа. «Привет!» — тихо здоровую, чтобы не разбудить сына. Эйден поднимается и приветствует гостей. Осторожными объятиями сестру и рукопожатием эльфа. «Мы соскучились!» — радостно сообщает драконница, — прижимаясь к своему мужу. «Как наш малыш?» С трепетом смотрит она на Айворса. «Растет с каждой минутой», — с гордостью заявляет мой муж. Мы замолкаем, пока служанка накрывает стол. «Как дела у Эйрона?» Интересуюсь я, когда мы остаемся наедине. Эйден с сестрой переглядываются. Заговорщики. «Замечательно», — расплывается в мстительной ухмылке драконица. Он продолжает гоняться за своим фениксом. «Ты бы его видела», — хихикает Амалия. «Если раньше все боялись его сердитого взгляда, то сейчас каждый старается избежать встречи с черным драконом Империи», — ухмыляется алатар «В свое время эта парочка тоже натерпелась от старшего братца. Поэтому сейчас все с предвкушением наблюдают за его безумием». Кен нам мастерски ускользает из его рук. «Где он сейчас?» — спрашиваю я. Кажется, на каком-то заброшенном острове, но уверен, что это опять уловка Феникса. Прикрываю глаза и чувствую теплоту внутри, а следом появляется серебристое сияние. Я оказываюсь в рабочем кабинете Эйрона. Вижу сидящего за массивным столом дракона, а рядом какой-то щуплый мальчуган, на которого дракон гневно смотрит. На миг мальчик поднимает голову, и я встречаюсь с ним взглядом. Ох, этот взгляд. Вздрагиваю. Открываю глаза и, окинув взглядом присутствующих, произношу. Вскоре Эйрону понадобится вся его выдержка. Пожелаем братцу сил и крепких нервов.